Глава третья. Дорога в крупнейший каталонский аэропорт прошла под обсуждение результатов конференции и новых возможностей, которые молчаливая и задумчивая Лера слушала в фондовом режиме. Несколько раз за последние полчаса она проверяла мессенджеры смотрела в окно, словно пыталась разглядеть там что-то важное. Регистрацию прошли быстро, потом перелет, и они дома. Впервые в собственную квартиру она заходила с таким тяжелым сердцем, Душа разрывалась между человеком, о существовании которого она еще вчера не знала, и семьей, которую любила много лет. Впервые она не смогла уснуть до утра. Ее муж, всегда такой любимый и ласковый, был озадачен. И он тоже не смог уснуть в эту ночь. За 17 лет брака они научились безошибочно понимать друг друга. Утром у Леры поднялась температура, и Дима сразу обрадовался. «Ну и напугала же ты меня!» Ты была такая другая, такая тихая и отстранённая. Я уж решил, что ты меня разлюбила. Представь, какая ерунда лезет в голову. А ты, слава богу, просто приболела. Оставайся дома и лечись. Девочки уже ушли в школу. Наверное, смена климата и усталость. Со мной все хорошо. После ухода Димы она первым делом взяла в руки смартфон. Ничего. Ну и дура же. Но придумывала себе невесть что. «Давай, Лера, посмотри здраво, ты же всегда умная была. С тобой, конечно, что-то приключилось, с фактом не поспоришь. Ощущение, что этого человека знаешь и любишь всю жизнь — тоже факт. Но ведь не было ничего сказано. С чего ты взяла, что вас обоих поразила молния? Это тебя она ударила. Да и не молния вовсе. Что там пишут про кризис средних лет у женщин? К тому же, уходя, он даже не посмотрел». Оставил Инге распоряжение и ушел. А может, это от того, что я про мужа и дочерей так напористо ему сказала? Как ласково он смотрел на меня, как трогательно помогал, как смешил, словно это было главным делом его жизни — смешить меня, Леру Ларионову. И как растерянно смотрел, когда я сказала про мужа. Не из тех, кто заводит романы с замужними. Сразу же понятно». Это я знаю так же точно, как и то, что меня зовут Лера. Как вообще можно было за два часа узнать человека так, как других не узнаешь и за целую жизнь? Я его знаю, чувствую, понимаю, как будто всю жизнь знала. И он не просто романтик, он еще и идеалист, живет по своим незыблемым принципам. Но ведь не мог он не почувствовать. Такое случается с людьми раз в жизни — Да что я? Такое вообще случается раз на тысячу жизней. Хотя нет. И я свою семью не разрушу. Дима, он такой заботливый, предсказуемый, верный. Любит меня столько лет. И собой хорош. По молодости все подруги на него западали. Можно сказать, не только западали. Другой бы... А мой Дима не такой. Все мне рассказывал. Это же мы вместе решили, что никто нам больше не нужен и не место таким подругам в жизни. Есть только мы, друг у друга. Да и не до подруг было. У нас же маленькие дочки родились, одна за другой. Плюс нужно было помогать на ферме пока девочки росли. И диплом я свой все таки получила, хоть и заканчивала университет, переведясь на заочное, с тремя дочерями на руках. Экономист по профессии и жена по призванию. Но ведь счастлива же, правда? Какая квартира в самом центре Москвы? Я в 19 лет, когда Дашка родилась, даже мечтать о таком боялась. А девчонки мои теперь не представляют, что можно жить по-другому. И слава богу, что у них сразу все есть. Это ведь благодаря Диме. Точнее, это мы вместе с Димой смогли им дать». Сколько лет ночами мы обсуждали, как лучше поступить. Столько лет отдано общему делу, столько всего пройдено и сделано. И ведь все у нас получилось, и мы построили, наконец, ту жизнь, которую хотели. Тогда что со мной случилось сейчас, в этой странной поездке в Барселону? Кто вообще придумал туда лететь? И что со мной происходит?» Лера достала термометр и растерянно посмотрела на отметку 38,6. Ведь правда же повезло с семьей, а значит, и с жизнью в целом. Тогда что это за история? Отпив глоток остывшего кофе и поморщившись от боли в горле, она задержалась взглядом на мгновение на термометре и потянулась за телефоном. Гугл подскажет. Но как она не вбивала запрос, ответа не было. Были какие-то дикие истории, про родственные души, не отработавшие долг в прошлых жизнях. На фразе про прошлые жизни и долг Лера даже поперхнулась и пролила немного кофе на белоснежный диван. Были истории про недолюбленных жен, которые искали утешение на плече любовника. Фу, как мерзко и банально. Ещё некий гуру-психолог рассказывал про неврозы, которые выражаются в постоянном чувстве внезапной любви к кому-то новому. Все мимо. И тогда... Страшно мучаясь тем, что она поступает неправильно и даже почти подло, она полезла на страницу Алекса в соцсетях. Писал он скупо и редко, но под каждой фразой Лера могла бы писаться. Каждая мысль отзывалась в ее сердце словно собственная. Так незаметно пролетело два часа. Она дошла до самого низа ленты и теперь знала о нем и его мире очень многое. Идеалист который хочет осчастливить весь мир. Благотворительные акции, бизнес-литература, фонды, позитивное мышление, искусство, красота во всем. Все было в его жизни, только места для нее там не было. И в ее мире места для него тоже не было. Значит, все будет по-прежнему. Просто она теперь будет знать, что где-то далеко, на другом конце земли, по прекрасным барселонским улицам ходит такой человек, от одного существования которого этот мир становится лучше и светлее. Уведомление на телефоне высветило сообщение от мужа. «Как ты, милая. Надеюсь, что получше». Звонили из редакции «Экономические вести». «Они готовы напечатать нашу статью в журнале. Ты не могла бы немного отредактировать ее?» «Сбрасываю все тебе на e -mail. Люблю». И второе сообщение вдогонку. «Материалы отправить в редакцию нужно сегодня до вечера. Просто отправь мне...» И я им перешлю. Целую». Лера улыбнулась и послала в ответ сердечко. Любовь её Димы была тем незыблемым и настоящим, что давала ей ориентиры в этой жизни. Она нужна ему. Он любит ее. При включении ноутбука сразу открылось письмо. И она снова улыбнулась, на сей раз тому, что муж назвал немного отредактировать. По сути, там была только пара тезисов, которые она должна превратить в полезный материал об открытии нового бизнеса в Москве. Вообще-то, она ничего другого и не ожидала. Дима знал, что она умеет найти правильные слова и всегда доверял ей такие задачи. А работа очень отвлекает. И она погрузилась в мир цифр, графиков и наглядных примеров. Вечером стало полегче, и после ужина они с мужем обсуждали итоги поездки. Девочки были каждая в своей комнате, Они уже достаточно взрослые, чтобы иметь личные интересы, друзей и, пожалуй, свою жизнь. Лера слушала новости из офиса, в исполнении мужа и параллельно выгружала в соцсети фрагменты выступлений с конференции их команды. Телефон завибрировал. На экране улыбался с аватарки Алекс. «Вам сообщение от пользователя Алекс Аверин». Дыхание участилось, чуть быстрее стало биться сердце, Но внешне она все так же сидела на диване, в полутора метрах от мужа, лениво потягивающего чай из любимой белой кружки. В мессенджере была ссылка на книгу, которую он обещал. И потом аккуратная. «Приветствую. Надеюсь, хорошо добрались до Москвы. Все строго и почти сухо. Никаких смайлов». Он волновался? Или просто слова вежливости от добродушного хозяина? но мог и просто ссылку на книгу отправить или даже и вовсе не отправлять. Мало ли, что незнакомые люди друг другу обещают на конференциях. Но она уже писала. «Добрались превосходно, в Москве минус двадцать, и совсем нет испанских пальм, а все остальное супер». Она добавила смайлик и нажала «Отправить». «Очень рад за вас. Я помню, как выглядит Москва. У меня осталось много воспоминаний об этом городе» написал он. Она перевела глаза на мужа, сидевшего на другом краю дивана, поймала его настороженный взгляд и запретила себе что-либо еще писать. И больше никогда и ничего не написала Алексу. Он также не писал ей».